Глава седьмая. Аура зла уже чувствовала конец пути. Где-то уже совсем рядом находилось скопление родственной ей силы, пока не достигшей критической массы, а потому ещё спящей. Но как только они соединятся, она обретёт двойную силу. И с двойной энергией набросится эту маленькую планетку, заставит ее жителей перебить друг друга. Она наполнит их сердца злобой и ненавистью и будет упиваться их болью и страданием. Она найдет тех, кто способен владеть мыслью, воспитает их по своему образу и подобию. Ведь кое-какой ум, Опыт в этом деле у неё уже есть. Она раскидает их по всем обитаемым мирам, которые обнаружит при помощи компьютерного мира. Она развеет ростки злости и ненависти по всей вселенной, и ото всюду к ней потечёт живительная сила отрицательной энергии. Она вергнет вселенную в хаос и погубит её и не И нигде больше не останется этих мерзких белковых созданий, лишь она, аура зла будет существовать в пространстве и времени. Она не умела, как её рабым мгновенно перемещаться из одной точки пространства в другую. Поэтому воспользовалась уже проверенным способом, сконцентрировавшись вокруг космического корабля, Впоследствии она собиралась его как-нибудь эффектно уничтожить. Можно было бы воспользоваться еще одним из ее белковых рабов, но их у нее пока было мало, а работы им предстояло слишком много. Но это пока... Пока! Скоро она добудет себе множество новых рабов, способных питать её своей злобой и сеять повсюду отчаяние и страх, убивая и разрушая всё и вся на своём пути. Корабль вышел из-под пространства и стал стремительно двигаться к центру системы. Аура зла сжалась от нетерпения, заставив жалобно заскрежетать все части старого космического волка в предчувствии близкого конца. Единственный пилот корабля, уроженец далекой гибнущей планеты, отдал бортовому компьютеру последние распоряжения и приготовился к неминуемой смерти. Его гнал необъяснимый страх. Ужас сковывал его по рукам и ногам, а злость ко всему живому, недавно поселившаяся в его сердцах, заставляла совершать странные поступки. Вся планета была подвержена этому недугу. Люди боялись всего, даже собственной тени, боялись, а потому ненавидели. Именно страх порождал вспышки непонятного гнева, заставляющего убивать и уничтожать. Этот страх заставил его перебить корабельную охрану и отправить корабль в далёкий космос. Он не знал, откуда ему известны задаваемые компьютеру параметры движения, и это ещё больше пугало и угнетало его. Во время непредолжительного сна который он позволил себе, пока корабль находился в подпространстве, его мучили кошмары. Он видел искажённые злобой и ненавистью лица родных и близких и совершенно незнакомых людей, окровавленные тела убитых им охранников. Снова и снова к нему приходил один из них, зияющий кровавой раной на голове. Он знал его при жизни. Не раз они сиживали в баре у космодрома, рассказывали друг другу о житье-бытье. Во сне хране гнался за ним, а он убегал, с трудом перелезая через горы окровавленных трупов, которые тянули к нему свои почерневшие руки и, казалось, хотели что-то сказать. Он спотыкался, падал, проваливался в небытие, потом всё снова начиналось сначала. в конце концов мертвец догнал его он отбивался но руки его проваливались в пустоту мертвец наклонился к нему он почувствовал запах крови гниения хотел закричать но не было сил он смирился покоряясь своей судьбе и смело взглянул в обезобразенное лицо в глазах того не было ни злобы ни страха спасибо прошептали почерневшие губы: "Смерть приносит избавление". Пилот проснулся. Голкой дробью стучали обо его сердце. Он вдруг совершенно ясно понял, что должен делать. Подпространственный прыжок был окончен. Пилот вывел корабль из-под пространства и вновь, опираясь на неизвестно откуда появившиеся данные, задал кораблю новые параметры следования. Тот заурчал, вздрогнул всем корпусом, заскрежетал, застонал, как груда использованного железа под прессом и ринулся к центру системы, туда, к конечной точке своего следования, третьей планете от Солнца. Индикатор давления качнулся в безопасной зоне и начал быстро приближаться к опасной черте. Пилот откинулся в кресле и прикрыл глаза. Скоро оно придет. Долгожданное избавление. Взрыв грянул неожиданно, а уру зла разметало среди планет. Ей потребовалось какое-то время, чтобы вновь обрести силу, вновь собраться. Но цель была уже так близка. Она вновь сконцентрировалась и с удвоенной злобой. Эти белковы ещё смеют бунтовать? Устремилась к своей цели. Ну что же, с пилотом всё равно надо было кончать. Правда, куда Эффектнее выглядел бы взрыв корабля в каком-нибудь многолюдном месте, море крови, горы трупов, вой и крики уцелевших, боль, страх, отчаяние, паника. О, как бы упивалась этим аура зла, как бы взбодрило её это зрелище, как освежил бы её силы после долгого странствия поток бессильной ярости и невысказанной злости, вызванной этим взрывом. Но ничего, она еще возьмет свое. Она еще покажет этим белковым, что значит непослушание. Планетка уже видна была, как на ладони. Материки и океаны, голубая атмосфера. А вокруг, если б могла, аура зла взвыла бы от радости. Вокруг, как слой черной пыли. пыли на стеклянном шаре ее спящая сестра. О, как они сольются вместе, как с удвоенной энергией набросятся на жалкие органические существа и заставят их истязать и убивать друг друга, порождая боль, страх, злость и ненависть. Скорее туда! Аура зла растянулась густой сетью и окунула, путала с собой голубую планету, стараясь как можно теснее прижаться к своей спящей сестре. Но что это? Стоило ей приблизиться, как структура сестры ожила, задвигалась навстречу, на ходу меняя свою угольно-чёрную окраску на золотистую и обращаясь в свою полную противоположность смертельного врага, аура добра. Аура злар ванулась было назад, осознав, что угодила в ловушку, но золотистая сеть была уже совсем близко. Она притянула к себе чёрную. Обе ощутили непереносимый жар и канули в небытие. На далёкой планете, за миллионы световых лет от Земли, Маленькие злобные существа, терроризировавшие жалкие остатки населения планеты, вдруг ощутили некую пустоту внутри и вокруг себя. И будучи рождёнными добрыми существами и во имя добра впервые в жизнь огляделись кругом и ужаснулись делам своим. Остранумы земли зафиксировали некие странные вспышки на уровне верхних слоёв атмосферы, которые по всей общему убеждению были результатом солнечной активности. На результаты солнечной активности и главным образом на порожденные ею вспышки на уровне верхних слоев атмосферы списали и внезапное отключение всех ретрансляторов в разных точках земного шара, а также перегрузку телевонных сетей, да заодно и ничем другим необъяснимый сбой всех земных компьютеров. Многие земные политики проснулись среди ночи, ощутив ужас, пустотой, дискомфорт. Их терзало незнакомое им ранее чувство раскаяния и стыда. Олигархи, долгое время наживавшие свои богатства, не считаясь со средствами, дрожащими руками набирали номер скорой и стуча горлышками о стакан капали себе успокоительные. Кто-то, резко проснувшись среди ночи, давал себе очередной срок начать новую жизнь. Кто-то переосмысливал этапы своего жизненного пути и искал тот неверный поворот, где он свернул на кривую дорожку. Кто-то, просто ощутив всю никчемность и бестротечность своей жизни, беззвучно плакал, упкнувшись носом в подушку. И только два человека на всем огромном земном шаре знали, что же произошло. на самом деле знали, но никому не рассказывали. Во-первых, им всё равно никто бы никогда не поверил, а во-вторых, это была тайна.